Таю сам, как тает снег, Я сам, как утро, брови хмурю. Со мной люди без имен, Деревья, дети, домоседы. Я ими всеми побежден, И только в том моя победа.